Глава 47. Какофония звуков пробралась через плотную ткань мешков: голоса, смех, споры, стуки, какой-то звон. Это было настолько неожиданно, что Паркер не верил собственным ушам. Куда их привели? Точнее, продолжают вести, подталкивая рукой в спину. Страж ткнулся носком ботинка и чуть не упал. Его придержали за локоть. Ступени. Послышались голоса детей совсем маленьких. А гуканье, затем из щели на мешковине потянулись запахи, от которых у Паркера тут же выступила слюна. Закончив со ступенями, с Паркера и Санни резко стянули мешки. Так резко, что пришлось привыкать к свету, сопоставляя увиденное. Перед ними стояли два сросшихся мужчины. Одно тело и, почему-то, две головы. — Добро пожаловать в нашу скромную обитель! — заговорила первая голова. — Марки... «Откуда у пацана кровь на брови?» Это сказала уже вторая. Паркер не понимал, что перед ним. Монстром это не назвать. Судя по всему, человек со странным дефектом. Две головы будто конкурировали за пространство на туловище и постоянно двигались. Двухголовый подошел ближе, приподнял Паркера за подбородок. «А этот откуда здесь взялся?» «Привели из леса». Страж дернул подбородок. «Ну-ну, характерный». Двухголовый обошел их со всех сторон. Понюхал зачем-то, щепнул за ухо и переключился на Санни. — Отпустите нас. Мы уйдем с миром. Вы больше никогда нас не увидите. Пока одна голова ощупывала Санни, вторая повернулась к Паркеру. — Конечно, отпустим. — Зачем вы нам тут нужны? Это сбило стража с толку. После одичавших коробочников, готовых сожрать любого взрослого, такая реакция была неожиданной. «То есть вы нас просто так отпустите?» Вторая голова хлопнула глазами. «Чаки, я что, как-то странно выражаюсь?» Двуголовый вернулся к Паркеру. «Нет, Даки, вполне понятно. Просто они...» Он охватился за щеку и потянул в бок осматривая клыки. «Нормальные?» «Да что здесь вообще происходит?» Паркер отшатнулся и спиной задел того, кто стоял сзади. Обернулся и впервые рассмотрел того, кто всю дорогу его шпынял. Мужчина с полностью заросшим волосами лицом. В первый миг показалось, что это шарф, но на деле густая растительность. — Че уставился? — рявкнул он, подставив морду почти вплотную к лицу Паркера. Т-т-т, спокойно. — Марки, скажи мне. — двухголовый ткнул его в грудь. — Так, оказывается, гостеприимство. Рядом захихикал еще один мужчина, вероятно, тот самый, что встретил их в лесу. Раскосые глаза, слюна осползала с губы. «Заткнись!» — заорал волосатый. Две руки одновременно накрыли два лица. «Да, нужно поработать над манерами». Итак, из пояса своего воздушного черного халата он достал клинок с на конце и зашел за спину Паркера. «Давайте проведем экскурсию нашим гостям». Лезвие остановилось на веревках. Кончик ножа случайно а может и нет, коснулся спины Паркера.